Глава десятая. Везунчик. Прежде всего нужно повысить шанс обнаружить жилу. Без атрибута восприятия слишком много времени уходит на поиск месторождения. В идеале нужно прокачать взгляд рудокопа до такого уровня, что система станет автоматически подсвечивать все рудоносные жилы хотя бы текущего ранга профессии. «Тень, подключайся к мозговому штурму», — обратился к помощнице я. «Как лучше распорядиться свалившимся мне на голову богатством?» Так не пойдет, Джей. Тонн, школьная учительница, ответила Искин. Я не собираюсь делать всю работу вместо тебя. Я могу оптимизировать твою идею, но сформулировать ее должен ты. Хорошо, не стал спорить я. Благодаря уникальной профессии я получил гигантскую прибавку к урону пожили, но мне этого мало. В условиях 13-го сектора нужно опустошать прочность месторождения с одного удара. Поэтому я считаю, что не стоит распылять свободные очки по множеству навыков или копить их впрок. Нужно прокачать два, максимум три скилла, которые дадут мне преимущество здесь и сейчас. Мне нравится ход твоих мыслей, Джей. Продолжай. Подбодрила меня тень. Я предлагаю следующее. Поднять взгляд Рудокопа до сотого. Это позволит мне видеть все месторождения текущего ранга профессии. Затем поднять до той же сотни владение киркой, что повысит урон еще на 100%. Оставшиеся очки лучше всего потратить на размашистый удар. Если мне будут давать плюс 10% к урону за уровень, то на сотом прилетит аж плюс 1000%. Твой план хорош, Джей, но не думаю, что все так просто. К пассивкам у меня претензий нет, тут ты прав. Качать их нужно, причем на сотом уровне. Скорее всего, появится возможность выбрать дополнительный эффект. А вот с активными ударами все обстоит сложнее. Ты не забыл, что платишь за усиление урона. «Ты намекаешь, что с повышением уровня навыка повысится и расход бодрости?» — догадался я. «Именно. С улыбкой в голосе проговорила тень. Я бы посоветовала тебе открыть несколько специализированных ударов и довести их уровень до оптимальных значений расхода бодрости. Рекомендую не превышать 1 трети от шкалы». Сделав в голове приблизительные расчеты, поморщился. Выходило, что даже с учетом новой кирки размашистого удара получится сносить всего плюс-минус тысячу единиц урона за удар, тогда как прочность даже самой простой жилы равняется пяти тысячам. Я усмехнулся своей наглости. На первом ранге проф и дешманской киркой даже без усиления я буду наносить примерно тысячу единиц урона. Да это просто сказка. 5 ударов и жила разбита. А когда прокачаю уровень и атрибуты, то куплю кирку получше, и процесс пойдет еще быстрее. Спасибо, тень. Опомнившись, поблагодарил я помощницу за совет и начал постепенно повышать уровень навыков. Расчет оправдался. По мере повышения уровня навыка преображалось и мое видение. Нагромождения камней уже не казались неоднородной серо-коричневой массой. Они стали более детализированные, появились дополнительные оттенки, стали различимы разные виды горной породы. Уже на сороковом уровне взгляда рудокопа система подсветила в поле зрения медную жилу, а когда навык достиг сотого, я откровенно охреневал от количества месторождений вокруг. Рудоносные жилы виднелись чуть ли не на каждом подходящем по параметрам булыжники. «Поздравляем, твой навык взгляд рудокопа достиг сотого уровня. Тебе доступен один модификатор навыка. Выбирай тщательно, изменить свое решение будет невозможно». Оповестила система, а тень в моей голове удовлетворительных мыкнула. Модификаторов было достаточно много. Все модификаторы были активными, что не укладывалось у меня в голове. Активное свойство у пассивного скилла. И кто до такого додумался? Активные модификаторы позволяли просветить определенную область на предмет нахождения конкретных, причем, скорее всего, редко встречающихся ресурсов. Я прыгнул выше головы. Как правило, сотый уровень навыка удается прокачать ранги профы эдак на 50-м, а то и выше, на что у нормального игрока уходит не менее пары лет. За это время удается получить много полезной информации о своей профессии и определиться с оптимальным типом ресурса, который можно будет выгодно загнать торговцу или обменять на дополнительные кредиты у представителей клана. Для меня же большинство названий не говорили ни о чем, так как на Земле не существовало ничего подобного. Также были модификаторы, что повышали шанс обнаружить жилы с повышенным содержанием металла, повышенным количеством руды, повышенным содержанием самоцветов, позволяющие гарантированно обнаружить одно месторождение выше текущего ранга профессии, но все эти модификаторы меркли перед одним, увидеть который я никак не ожидал. Перевод же, не сомневайся, это идеальный вариант, подбодрила меня тень. взгляд рудокопа, пассивный, уровень 100, ноль прогресса навыка, эффекты, плюс 100% к шансу обнаружить рудоносную жилу в пределах текущего ранга профессии — плюс 10% к шансу обнаружить рудоносную жилу выше текущего ранга профессии. Активный модификатор «Сайбервзгляд» позволяет обнаружить месторождение сайбер-кристаллов в радиусе 10 плюс восприятие метров. Внимание! Во время активации модификатора персонаж должен оставаться неподвижным. Частота применения — один раз в час. Тень. Мне тут в голову пришла мысль. А ведь я, скорее всего, первый игрок с полноценными возможностями импланта, что прокачал этот профессиональный навык до сотого уровня. Игроки высших не развивают добывающие профессии. Им некогда сутками напролет долбить жилу. Их ждут великие приключения, а для добычи ресурсов есть рабы. Не обязательно, Джей. Действительно, если бы о возможности обнаружить дополнительное месторождение сайбер-кристаллов таким способом стало общеизвестно, то игроков высших в разломе было бы очень много. Но не бывает правил без исключений. Во всех мирах есть так называемые «белые вороны», которые идут против системы непопулярной дорогой. Хотя вынуждено признать, вероятность, что таких игроков много, небольшая, иначе неминуемо случилась бы утечка. Все же хорошо, когда в голове живет дружественный искусственный интеллект. Вот так выскажешь мысль, а ее проанализируют и скорректируют. Красота! Над модификатором для владения киркой тоже долго думать не пришлось. Без колебаний выбрал сайбер-урон. Как выяснилось, обнаружить месторождение сайбер-кристаллов и добыть ресурс — не одно и то же. Для этого оружие должно обладать возможностью наносить сайбер-урон. И теперь я получил такую возможность. Владение киркой. Пассивный. Уровень 100. 0% прогресса навыка. Эффекты. Плюс 100% к урону киркой по родоносной жиле в пределах ранга профессии. Плюс 10% к урону киркой по родоносной жиле выше текущего ранга профессии. Активный модификатор сайберурон. Позволяет наносить урон по месторождению сайберкристаллов. Внимание! Сайберурон рассчитывается точно так же, как и обычный, и не предназначен для атаки других игроков или монстров. Частота применения не ограничена. Руки чесались попробовать, и я не смог отказать себе в этом удовольствии. Активация модификатора окрасила местность в радиусе 10 метров в синие тона, но месторождений в пределах видимости заметно не было. Собственно, на успех я не рассчитывал. Слишком редкие ресурсы эти сайбер-кристаллы, чтобы жилы появлялись на каждом углу, но опробовать скилл было надо. Тени казалась права и по поводу активных навыков. За каждый новый уровень размашистого удара расход бодрости для использования увеличивался на 5 единиц. В итоге прокачал скилл до 10 уровня и остановился. Размашистый удар по месторождению. Уровень 10, 0% прогресса навыка. Эффект плюс 100% к урону по родоносной жиле. Требования. Атрибут сила, атрибут выносливость, 60 единиц бодрости. Чистота применения раз в одну минуту на горное дело решил не тратиться. Благодаря уникальному бонусу я и так буду получать максимальное количество руды из жилы текущего ранга профы а оставшиеся свободные уровни лучше действительно потратить на прокачку новых ударов, которые еще только предстоит открыть. Пора пробовать свои новые возможности. Только в этот раз нужно хорошенько подготовиться. Не хочу снова стать закуской для крысодлака. Возле самой границы с двенадцатым сектором есть одно очень удобное место. Два отколовшихся от стенки разлома валуна упали рядом друг с другом таким образом, что у самой Земли образовался узкий лаз, позволяющий без особых проблем и с минимальной потерей скорости протиснуться в него человеку моей комплекции. Теперь, когда в поле зрения постоянно находится как минимум 10 месторождений и получится работать неподалеку от этого места, можно реализовать мой план. Для этого я прикупил в торговой лавке мелкую чистую сеть, несколько мотков веревки и простенькие альпинистские крюки, которые рудокопы иногда используют для восхождения. Система генерирует жилы случайным образом, и часто возникает необходимость забраться на каменюку. Загрузив инвентарь увесистыми камнями, начал карабкаться на булыжник. Надо признаться, что сделать это было не так уж и сложно. Особенность местной породы с обилием трещин и впадин позволяла спокойно находить неровности и цепляться за них при помощи крюков. Каких-то пять минут, и я на вершине. Закрепить над лазом сеть тоже не составило труда. Спусковой механизм ловушки, то есть конец веревки, закрепил за выступ породы, рядом с лазом на хитрый узел, знание о котором мне передала тень. Достаточно слегка потянуть за петлю, когда я буду пробегать мимо, как на преследующего меня моба обрушится град камней. Жаль, селенок не хватает поднять заполненную сеть, И придется постоянно лазить вверх, но для повышения скорости восхождения я закрепил на склоне булыжника запасную веревку, так что много времени тратить на это не придется. Осталось только воплотить этот план в жизнь и не лопухнуться. поскорее бы выбить карту атрибута ловкость. Бесит спотыкаться на каждой второй неровности. Из-за деревянности персонажа я трижды чуть не свалился с валуна. Начать решил с малой медной жилы, которая располагается буквально в пяти метрах от лаза. Малое медное жило. Содержание руды — 1,6 кусков. Содержание металла — среднее. Прочность жилы — 5 тысяч из 5 тысяч. Благодаря профессии, для считывания параметров месторождения не нужно применять идентификацию. Но, честно признаться, я рассчитывал, что после повышения уровня взгляда рудокопа мне станет доступно больше информации. Наверное, этот профессиональный навык отвечает исключительно за обнаружение месторождений, а для получения дополнительной информации нужно получить другой. «Тень, что тебе известно о местной руде?» «Конкретизируй запрос, Джей. Если я начну рассказывать тебе все, что знаю, это может занять не один час». Вновь включил учительский голос и скин «Мне нужна общая информация об этом металле, принципах залегания руды, способах ее добычи. Я хочу знать, на что стоит обращать внимание после обнаружения месторождения» куда следует бить киркой, чтобы повысить эффективность работы. Я поняла тебя, Джей. Мысль правильная. Система подсвечивает лишь границы месторождения, а от выбора места удара зависит многое. Но одного знания о медной руде мало. Нужно иметь представление о свойствах горной породы, в которой залегает ресурс. Используй идентификацию, и тогда я смогу предоставить тебе оптимально структурированные данные. Тень, как обычно, выдала очень ценный совет, которым я поспешил незамедлительно воспользоваться. Медистый песчаник первого уровня. Содержание медной руды среднее. Содержание железной руды низкое. Содержание самоцветов низкое. М да не густо, подытожил я. Не все сразу, Джей. Зато теперь я могу предоставить тебе много полезной информации. Слушай. Тень провела десятиминутную лекцию о свойствах песчаника и способах добычи медной руды. Бескин заставила меня чуть ли не обнюхать подсвеченную системой область месторождения и на этом примере указывала на особенности породы, причем она настаивала, чтобы я мысленно обращался к системе и повторял ее слова. Спорить с тенью было бесполезно, сам попросил о помощи. Да понимал я, для чего это нужно. Поэтому исполнял роль послушного ученика и выполнял все указания. Доступен для изучения пассивный профессиональный навык «Рудознатиц». Эффект плюс один процент к шансу обнаружить точку критического урона по месторождению в пределах своего ранга профессии. Плюс одна десятая процента к шансу обнаружить точку критического урона по месторождению выше текущего ранга профессии. Требования нет. Изучить? Спасибо, Тень. Обрадованно проговорил я. Очень полезный навык. Пожалуй, прокачаю его сразу до 50 уровня. Рада помочь, Джей. С улыбкой в голосе ответила Искин. «Используй полученные знания, чтобы открыть новые удары. Чем больше разнообразие умений и навыков будет у твоего персонажа, тем легче тебе будет работать и находить выход даже из самых неприятных ситуаций, в которые ты попадаешь с завидной регулярностью». Комментировать подколку Искина не стал. На правду не обижаются. Я действительно довольно часто влипаю в различные истории. С тем же Треем мы сцепились не на пустом месте. Но это давняя история, ворошить которую не хочется. Удача сегодня на моей стороне. Экспресс-апгрейд Рудознатца сработал. Система подсветила небольшой участок месторождения, при попадании по которому резко возрастет шанс критического повреждения, что удвоит урон. Без ловкости попасть тяжеленной киркой по весьма тонкой полоске та еще задачка. Но чем черт не шутит, может, повезет. Шутливо плюнув на перчатки, поудобнее ухватил рукоятку кирки И, сделав пару вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, поднял рабочий инструмент над головой. Округой огласил характерный звук, а система тут же выдала свой вердикт. «Ты нанес критический урон малой медной жиле 2192 единицы. Прочность — 2808 из 5000. Расход бодрости — 68 единиц». Внимание пользователю! Ты первый игрок первого уровня первого ранга профессии, Рудокоп, кто нанес больше двух тысяч урона за один удар по месторождению. Разблокировано достижение, невероятный везунчик. Награда, карта атрибута удача, уникальный навык Рудокопа сокрушительный удар по месторождению. Удивляться и тем более изучать свалившиеся на голову плюшки было некогда. Нужно быстро добить жилу и ждать в гости крысодлака. Удар, рассмотреться по сторонам, еще удар. Из-за соседнего валуна показалась саблезубая морда. Удар. К ногам упали шесть кусков руды и небольшой зелено-фиолетовый самоцвет, который система обозначила как мутный турмалин. Все потом, забросив лут в инвентарь, начал осторожно отступать к проходу между валунами, готовый в любую секунду обрушить на быстро приближающегося моба груду камней. Так, еще чуть-чуть. Теперь пора. Приказав системе идентифицировать моба, смахнул появившееся сообщение в архив, потом изучу. Я потянул за конец веревки и нырнул в узкий лаз. Сзади раздался болезненный писк, но оборачиваться было некогда. Выбравшись с другой стороны валуна, я бежал его по кругу и увидел заваленную камнями тушку крысодлака, который все еще шевелился. После активированной идентификации система высветила над головой моба его уровень и полоску хитпоинтов, которая сейчас тревожно мигала красным. «Ко мне явилась пятиуровневая тварь, значит, опыта за такую победу должны отвалить нормально». Выхватив из инвентаря кирку, размахнулся и нанес выверенный, костедробительный удар тупым, молотоподобным концом моего оружия, поторчащий из-под завала спине моба. Ты нанес крысодлаку пятого уровня калечащую травму, перелом позвоночника. Эффект — минус 99% скорости передвижения. Длительность негативного эффекта — 5 минут. Ты нанес крысодлаку пятого уровня 82 единицы урона. Жизнь — 23 из 570. Второй удар успокоил моба, а персонажа окутала белоснежным сиянием левелапа. Ты нанес крысодлаку пятого уровня 82 единицы урона. Жизнь 0 из 570. Крыса Длак 5 уровня убит. Получено 150 опыта, всего 150 из 100. Желаете собрать добычу в автоматическом режиме? Внимание, данный способ не ведет к повышению уровня ремесленных навыков. Внимание игроку, получен новый уровень. Все шкалы восстановлены. Текущий уровень персонажа второй. Бонус класса будет начислен после выбора класса. Получено 5 свободных очка атрибутов. «Рабов даже с очками атрибутов дурят», — возмутился я. «По всей видимости, излишки поступают дарканцам. Именно они производят настройки капсулы поделилась мыслями тень. «Они смогут отследить снижение поступления», — насторожился я. «Маловероятно. Игровые очки не тот показатель, который подвергается тщательному контролю. Это радует. Тогда скажи, стоит ли развивать ремесленные навыки, или можно воспользоваться автоматическим сбором лута? стоит Джей, Без колебаний ответила тень. Ремесленные навыки развиваются отдельно от автоматического сбора и идут плюсом к основной добыче. То есть вначале я выдираю из моба все возможное, а потом запускаю автоматический сбор, и рандом решает, положена ли мне какая-нибудь шмотка. Именно, коротко подтвердил Искин. Но учти, что ощутимый профит ты сможешь получить только на высоких уровнях навыка, а поначалу и вовсе придется работать чуть ли не в минус, Да и инструменты для каждого навыка нужны специфические. В моей базе данных есть информация о некоторых редких ингредиентах, которые можно добыть лишь руками. Окончательно убедила меня тень. Хорошо, постараюсь открыть разделку добычи, но прежде всего нужно разобраться с наградой за достижения. Это вообще что такое, кстати? Во время создания сайбермира можно прописать некие триггер-сценарии, при наступлении которых последует поочерение игроку. Как правило, все такие сценарии уникальны и труднодостижимы, а приз получает только самый первый. «Понятно», — подытожил я. «Начнем с карты атрибута». «Поддерживаю твое решение, Джей», — прощебетала тень. «Карта атрибута удача». «Удача — скрытый атрибут, получить который можно лишь в качестве награды за достижение. Удача позволяет игроку повысить шанс на успех любого своего начинания вне зависимости от его направленности». Удачливый игрок получает больше добычи, имеет повышенный шанс обнаружить редкие типы ресурсов, атаки такого игрока намного чаще наносят критическое повреждение, а шанс уклониться от ответной атаки повышается. Удача взаимодействует со всеми изученными атрибутами, навыками, умениями и другими параметрами игрока и способствует максимально частому срабатыванию всех эффектов. Повысить уровень удачи невозможно. Она либо есть, либо ее нет. Но помни... Удача порой бывает изменчива, а после любой белой полосы приходит черная. Цена продажи — 500 тысяч золотых. Я сглотнул образовавшийся в горле ком, а сердце очень часто застучало в виртуальной груди. Тень, похоже, тоже пребывала в шоковом состоянии, так как комментариев фотоскина не было довольно долго. «Джей, ну и чего же ты ждешь?» «Изучить карту атрибута удачи», — скомандовал я мысленно. Не решаясь произнести эту фразу вслух, чтобы ни одна живая душа не имела даже теоретического шанса узнать, что у меня в таблице статуса находится такой атрибут. В интерфейсе удачи отобразилась не белым цветом, как другие базовые атрибуты, а зеленым, как бы подчеркивая ее редкость. Осознать, что для меня все это значит, предстоит лишь в будущем, но надежда на то, что это самое будущее будет у меня светлым, резко прибавилась. Доступен для изучения уникальный профессиональный навык «Закрушительный удар по месторождению». Эффект – плюс 50% к урону по родоносной жиле в пределах текущего ранга профессии, плюс 1% к урону по родоносной жиле выше текущего ранга профессии. Шанс обнулить шкалу прочности любой родоносной жилы в пределах текущего ранга профессии – 10%. Внимание! Уровень уникального умения всегда равняется рангу профессии. Расход бодрости – нет. Частота применения – «Один раз в десять минут. Требования нет. Изучить?» «Да. С таким навыком и атрибутом мы скоро начнем щелкать жилы, как орешки». Чуть было не заорал я во весь голос. «Не расслабляйся, Джей. Вернула меня с небес на землю тень. Это очень опасный навык, как и атрибут. Если кто-нибудь узнает о твоих возможностях, у нас возникнут серьезные проблемы. Нужно сохранять бдительность и действовать максимально осторожно». «Все твои умения будут бесполезны, если тебя закроют в камере и начнут пытать». Слова из кино подействовали. Словно ведро холодной воды вылили на голову. Я заозирался по сторонам, но в ближайшей округе никого видно не было. Надо бы уйти подальше от границы с двенадцатым сектором. Сюда изредка забредают работники. Да и Артель Пега приходит фармить мобов, но далеко не заходит никто. Осторожно разобью все жилы в округе, сгоняю до вагонетки, чтобы освободить место в инвентаре, а потом отыщу место для новой ловушки. Мобы здесь тупые и действуют шаблонно. Таким способом можно уничтожать и более сильных тварей, но сначала нужно разделать тушку убитого крысодлака. Тень права. Нельзя упускать возможность получить преимущество. С удачей я смогу вытаскивать из мобов редкие ингредиенты, да и на скорости прокачки других ремесленных навыков наличие этого атрибута, скорее всего, отразятся. Ох, чувствую меня ждут веселенькие две недели. Народ в резервации рассказывал, что пока находишься в верте, не нужны сон и отдых, а значит, меня ждет прокачка в режиме нон-стоп 24 на 7. Подсказывай, что нужно делать, тень Попросил я и скин, и достал из инвентаря небольшой скорняцкий нож с изогнутым лезвием.